В божественном плане имеется стратегия взаимного согласования человечества. Нужно это только понять, и нужно найти решимость в себе это исполнить. Это высокая истина, которую необходимо понять. И я вас призываю еще раз понять. Я тоже за вызову, поймите. И представляешь, меня уже потребовалось это больше десяти лет. Так что терпение набраться. Я уже попробую лет здесь, попризвать. я уже жду, жду когда же начнут понимать. Это Хорошее пожелание, конечно, понять надо все закономерности необходимые в этом случае. Нужно учиться взаимному согласованию. Надо, надо учиться, надо учиться. Но как научить, если не хотят учиться? Остается только сказать, надо учиться и пойти дальше. И тогда следом догонят те, кто спросят, а как сделать вот то-то или то-то. Вот тут мы тогда и начнем учить тех, кто хочет это сделать. Но это пока не так распространено, желание сделать уже конкретно. Есть проявленное желание. Сделать. Да, да. Терпение, что ждать, ждать. Потому что тот, кто действительно захочет, он подойдет. Он будет знать, куда подойти. Но по-человечески хочется, чтобы, конечно, к этому приступили как можно больше, хочется, чтобы все к этому приступили.